Глава 17. Параграф 1. Верхний этаж дома Епатьева в описании судебного следователя Намёткина. Как произошло убийство царской семьи? Я предпочитаю рассказать об этом языком, хотя и сухих, но юридических актов. 19 июля началось бегство большевиков из Екатеринбурга. 22 июля они передали Ипатьеву владение домом. 25 июля Екатеринбург был взят войсками Сибирской армии и чехами. В тот же день к дому была представлена стража. 2 августа в него вошёл судебный следователь Намёткин. В его описании верхний этаж представлялся в следующем виде. Помещение под цифрой 1 Наметкин называет «вестибюлем» и описывает его так. Несколько каменных ступенек и большая двустворчатая дверь ведут в вестибюль, в котором девять ступенек от парадной двери приводят на площадку. В вестибюле направо от входа два окна, стены обиты светлыми обоями. Около двери валяется небольшой дубовый шкафчик для корреспонденции «вестибюлем» сорванный с внутренней стороны парадные двери. Около шкафчика в углу стоит чёрного стекла бутылка, на дне которой какая-то маслянистая жидкость без запаха, и валяется длинный металлический согнутый прут, служащий для предохранения от порчи электрического шнура. Имеющиеся на правой стене от входа электрический провод сорван с роликов и выключатель сломан. Во втором окне у летней рамы сломана в левой половине нижнее матовое стекло. У этой рамы нижний переплёт выворочен. Выломана также часть среднего звена правой половины рамы. На подоконнике валяются обломки стекла. И стоит грязное блюдечко с имеющимся в середине его государственным гербом. На полу около подоконника лежит небольшой кусок промасленной фланели. В правом переднем углу стоит небольшой деревянный диванчик венского типа с решётчатым сиденьем и спинкой. В этом же углу плевательница с древесными опилками, частью разбросанными по полу. Среди них несколько осколков, по-видимому, от разбитого стакана. Прямо против входной лестницы, у передней и внутренней стены, стоит зеркало в черной оправе с подзеркальником. Справа его стороны на обоях написано «Комиссар дома особого, важного А. Авдеев». И ниже этого другим почерком и химическим карандашом «Шуры» и Шура. Помещение под цифрой 2. В правом углу комнаты имеется отделение уборная с окном и справа же лестница к низу в 19 ступенек, огороженная балясником. В правой наружной стене два окна, причем в первом одна летняя рама, а во втором и та и другая. На подоконнике первого окна стеклянная банка с элементом. В этой раме в нижнем летнем переплете стекло разбито, шесть его осколков торчат в звине и одно в выходящем во двор зонте. Стены комнаты оклеены тёмно-серыми полосатыми обоями, причём обои во многих местах порваны и загрязнены. Задняя стена комнаты занята электрическими проводами, сборной доской и счётчиком. Всех проводов 14, из них 10 идут вправо и внутрь, один в вестибюль и три к наружной стене. От доски к низу идёт провод, заключённый в медную трубу, причём у самой доски он оторван. У этой же стены ближе к окну стоит небольшое железное ведро с опилками, часть которых разбросана по полу. В опилках набросаны окурки, папирос. Слева от входной двери во внутренней стене окно с одностворчатой рамой, нижние два звена его оклеены цветной бумагой. Далее в расстоянии 4 аршина от внутреннего окна Находится шкаф с двумя створками, оклеенными снаружи теми же обоями, что и стены комнаты. В нём четыре коричневых полки. На нижней и второй снизу рассыпано немного какого-то белого порошку, и на этой же полке лежит смятая тонкая медная небольшая пластинка. В переднем углу той же внутренней стены заперта двустворчатая дверь. В переднем левом углу комнаты водопроводный кран железной раковины. Кругом неё на стене грязь. Возле этой двери во внутренней стенке уборной печка с герметически закрывающейся дверкой, в ней немного золы и осколки разбитого стекла. Ванная комната. Налево от входной двери В задней стене деревянная железными крючками вешалка, крашенная белой краской. На одном из крючков небольших размеров белая грязная батистовая наволочка. На левой боковой стене приделан крючок, на нём висит железный совок. На этой же стене в середине водопроводный кран и фаянсовая раковина со спуском к низу в левом углу четыре водопроводных трубы над раковиной под потолком во всю ширину комнаты длинною и шириною полтора аршина железный бак в нём воды нет в передней наружной стене комнаты продолговатое узкое окно длиной 1 и 3/4 харшина и шириною 14 вершков Стёкла зимние рамы заклеены цветной синими четырёугольниками матовой бумагой. На подоконнике находится глиняный горшок для цветов с землёй, в котором посеян овёс. Небольшая стеклянная грязная банка со остатками соснового экстракта. Жестяная крышка от коробки печенья Жорж Барман. Вырванная откуда-то вентилятор обрывок какой-то французской газеты и небольшая грязная тряпка. Под окном на полу 14 мелких коротких поленьев, дров для колонки. Тут же грязное железное ведро на железной прямоугольной подставке, грязный железный лист и небольшая берёзовая палка. Рядом с окном, ближе к правому углу, чёрная железная колонка с трубой, уходящей в потолок. У правой боковой стены эмулированная ванна, поперёк которой лежит сосновое дощечка, а на дне маленький кусочек мыла. Над ванной пустой бак для воды, заключённый в деревянную коробку. В правом же переднем углу четыре водопроводных крана, рядом с ванной, у внутренней и задней стенки, стоит небольшой деревянный диванчик. Около него на полу лежит большая тонкая простыня с меткой императорская корона и инициалы Т Н ниже их цифра 24 черта и 1911 полотенце для пыли с инициалами А Ф 10 обрывок полотна от укладочной простыни серовато-голубая коссоворотка и вязаные кальсоны. В левом переднем углу на линолеуме возле водопроводных труб найдены короткие остриженные волосы. Уборная. На внешней стенке уборной имеются две карандашные надписи Сидоров В правом углу уборный фаянсовое судно с дубовым сиденьем и пустым резервуаром для воды. В судне остатки газетной бумаги и кусок ваты, запачканый калом. В левом переднем углу простая печь, на лицевой стороне которой прикреплён клочок линованной бумаги с надписью чернилами убедительно просят оставлять стул таким чистым, каким его занимают. Под клочком бумаги на печи надпись каким-то острым предметом. Писал и сам не знаю, а вы незнакомые читаете. Остальные слова, надписи неразборчивы. Рядом с печкой у правого переднего угла песуар с водопроводными кранами. У правой наружной стены окно с двумя рамами. Два нижних звена обеих половинок рамы оклеены матовой бумагой. На подоконнике пустая жестяная коробка и два cartons с надписями Serviatas Indis Pensables Прихожая под цифрой 5. Стены окрашены серой масляной краской. Из неё слева двустворчатая дверь, по словам присутствовавших при осмотре Терентия Иванче Чемадурова и Владимира Николаевича Деревенько, ведёт в комендантскую комнату, и прямо от входа другая дверь в зал вправо в задней стене окно о котором упоминалось при описании вестибюля на подоконнике его стоит бутылка из подыжевской воды и лежит небольшой железный кусок с острыми концами в правом заднем углу стоит деревянный простой сосновый окрашенный в светло-жёлтой краской шкаф с пятью полками размер его Вышина 3 аршина, ширина 2 аршина и глубина 1 аршин. На второй снизу полке оказались испорченная маленькая спиртовка, стеклянная крышка для кувшина, пустой аптекарский флакон, пузырёк с небольшим количеством ароматического уксуса, шесть бутылок: в одной прованское масло, в другой остатки какого-то вина, остальные пустые. Маленький пузырёк чернил, два медных шурупчика и щётка. На следующей полке шестой, седьмой, девятый и одиннадцатый томы сочинений Салтыкова-Щедрина, издания Стаселевича, номер газеты Копейка 2213 от 13 сентября 1914 года. Маленький флакон капельницы жёлтого цвета из-под лекарства, бутылка из-под минеральной воды Эмс и кусок верёвки. На второй полке первый, второй, третий, четвёртый, пятый, восьмой, десятый и двенадцатый томы сочинений Салтыкова-Щедрина того же издания. На шкафу из головёй для походной кровати. Обрывок газеты Известия Совета рабочих и солдатских депутатов, часть медного шпингалета, небольшой квадратный обрывок от плюшевой малинового цвета портьеры с кистью, кусок согнутой проволоки, небольшая тонкая верёвочка, ковровая дорожка тигрового цвета с красной каймой длиной 3 аршина и 5 четвертей, прибор для зонтиков от входной двери Рядом с шкафом по стене стоит деревянная вешалка с десятью крючками, окрашенная в тёмный коричневый цвет. Впереди неё чучело бурого медведя с медвежонком. В правом углу, между вешалкой и печкой, полушёлковая свёрнутая портьера. В том же углу печка с герметической заслонкой. На полу у печи лежит куча золы мелких углей, жжённой бумаги, среди которых оказались загоревшие гильзы от револьвера, волосы, медальоны, половина погона, куски материи и пуговицы и разные металлические пластинки. Налево от ведущей в зал двери, в углу около устья герметически закрывающейся печки, лежит обложка и шесть листов иллюстрированного английского журнала «The Graphic» от 21 ноября 1914 года. Короба со стриженными волосами четырех цветов, принадлежащими, по словам присутствовавшего при осмотре Терентия Ивановича Чемодурова, бывшим великим княжнам Татьяне, Ольге, Марии и Анастасии Николаевным. Номера «Красные газеты», 37-38 от 9 и 10 марта 1918 года. Номер уральского рабочего, 83-й, от 1 мая 1918 года. Веселый выпуск, номер 32-й, Петроградской вечерней почты, январь 1918 года, под названием «Керенский в Аду на Страшном суду». Экстренный выпуск «Керенский в Аду на Страшном суду» жестово пролетариата. Обрывки газет за Уральский край, известия, рваная промасленная бумага, куски ваты, кусок проволоки, квитанция с китайскими марками, тиковые с красными полосками, рваные штаны, кусок кожи от свиного окорока. Комендантская комната под цифрой 6. Пол выкрашен под паркет. Стены оклеены толстыми, узорчатыми, под тесненную кожу финикового цвета обоями, вделанными в золотой багет. Потолок узорчатый. Против входной двери два выходящих на улицу к церкви вознесения окна точно такого же размера, как и вестибюли и остальных комнатах. Направо от входной двери печь, расписанная тем же рисунком, что и потолок. Возле печки стоит небольшой липовый шкафчик с двумя створчатыми дверками. На верхней его доске небольшая коробка, обтянутая снаружи чёрной кожей, а изнутри желтоватой кожей. На крышке, внутри на замше надпись: "Для лампады". В коробке лежит небольшой бронзовый подсвечник. По словам присутствоушего при осмотре чемодурова Вещи эти принадлежат бывшему императору. Далее деревянный обтянутый зеленоватой кожей футляр для хранения каких-то вещей. Верхняя часть застёжки этого футляра вырвана из дерева. Банка с оплесневевшими оливками. Пустая бутылка из-под сельтерской воды с выдвигающейся крышкой. Над ней оказалось незначительное количество табаку. Графин без пробки с какой-то желтоватой мутной жидкостью, чайная чашка с зелёным рисунком, медные средние величины шуруп, маленькая без ручки отвёртка, небольшой железный крюк, розетка с солью, электрическая машинка шпамера с прибором, по словам доктора Деревенько, предназначавшаяся для лечения бывшего наследника Сасаревича Алексея Николаевича. Внутренний часть шкафа имеет вверху выдвигающийся ящик, оказавшийся пустым, и три полки, на которых лежат куски заплесневелого хлеба, два небольших флакона с чернилами, четырёхугольная чашка, внутренняя её сторона белая и наружная жёлтая, принадлежавшая, по словам Чемадурова, кухне бывшего императора. Два листа жёлтой обёрточной бумаги, два электрических звонка, Два маленьких желтых бурова, небольшой железный ключик, погнутая с дырами железная стамеска, отвертка и подпилок. Под шкафчиком ничего не оказалось. По правой стене стоит варшавского типа кровать, черная, железная, с никелированными на стенках верхушками и натянутой сеткой. В примыкающей к кровати-стене имеется внутренний шкаф с вещами владельца квартиры. В правый угол вдвинут кабинетного типа рояль фабрики Шредера, покрытый парусиновым чехлом. На рояле разбросаны несколько пустых небольших коробочек, кусок желтой резины, флакон от духов, металлический футляр для чернильницы, линейка, нитки. И узкая в переплёте книга, разлинованная наподобие конторских. По словам Чемадурова, флакон принадлежал императрице. Чёрные и белые треугольники в виде пластинок с коробочкой. Игра, называющаяся Jeu de parquet, modèle R.C.C., принадлежавшая, по словам того же Чемадурова, наследнику Коробочка с металлическими блестками и, пришитая к небольшой бархотке, украшения в виде трехлистника, засохшие ягоды земляники и список телефонных абонентов. Под чехлом на крышке 36 сборных игральных карт. На ближайшем к роялю окне, завешанном тюлевыми шторами и драпри, жестяная крышка от коробки ТВ, Промасленная половина транспорта, три электрические лампочки, четыре ручки с перьями, три пузырька с чернилами, четыре патрона от электрических ламп, стеклянная аптекарская банка с закрытой пробкой. В ней находятся два небольших флакончика с гомеопатическими препаратами. Этикетки на той и другой гомеопатической аптеке в Петрограде. Пустая продолговатая картонная коробка с надписью красным карандашом Дом особого назначения и жёлтая коробка без крышки с пуговицами, шурупами, катушками ниток и крючками. В находящемся между окнами простеньке стоит раздвинутый ломберный в зелёном сукном стол. На этом столе стоит электрическая переносная лампа с белым абажуром. Две пепельницы, одна фарфоровая, другая из раковины. Деревянная пресс-папье с синей бумагой. Жестяная коробка из-под мыльного порошка. Коробочка со столовым молотым перцем. Несколько листиков белой для аватер-клозета бумаги. Три пера, несколько граммофонных иголок и толстый лист пропускной бумаги, на котором оказались четыре оттиска печати с таким содержанием «Комендант дома особого назначения, областной исполнительный комитет советов» и клочок с мятой белой бумаги с надписью «Левольвер Радишковича». На подоконнике второго окна оказались четыре больших пустых аптекарских пузырька, пузырек с чернилами, и маленький пузырёк из-под красных чернил. На правой стене окна два электрических звонка с одной кнопкой и выходящими на улицу пятью проводами. Рядом с стеной телефонный аппарат. В углу помещается деревянный треугольный стол с полочкой, выкрашенной жёлтой краской и полированный. На столе не откупренная бутылка кислого состава для углекислой формиковых ван лаборатории зачек и большой аптекарский флакон с небольшим количеством желтоватой жидкости по мнению присутствовавшего при осмотре врача белоградского предназначавшийся для шпамеровской электрической машинки круглая пластинка с теснением война 1914-1915 годов фаберже На полочке четыре аптекарских флакона из-под лекарств с рецептом на имя Мошкина и в одном прованское масло. На полу под столом 11 банок с элементами, четыре неоткупренные бутылки того же кислого состава, две четвертных бутыли, из которых одна пустая, а другая на треть наполнена керосином, и две четвертных бутыли с небольшим количеством динтурата картонная коробка с электрическими проводами и тремя элементами. Далее по левой стороне стоит большой турецкий диван с двумя овалами и одной подушкой, обитый пиньковой выцветшей материей оливкового цвета. Когда диван был отодвинут от стены, то под ним оказались кипарисовые чётки, принадлежавшие, по словам Чемадурова, бывшей государю императрицы На небольшом сиреневом листочке с фиолетовой каймой письмо на английском языке от императрицы Колги Николаевне с датой от 19 декабря 1909 года. И тут же грязный белый конверт с адресом дом особого значения и д-коменданта Т. Никулину. Рядом с диваном, по той же стене стоит деревянный книжный шкаф двухстворчатый, со стеклянными дверками и двумя выдвигающимися ящиками, наполненный так же, как и запертый шкаф книгами хозяина квартиры, так как Чемадуров не нашёл ничего принадлежащего императорской семье. Стены комнаты украшены фотографическими снимками железнодорожных сооружений, а дальше большой оленьей головой. На двери из внутренней стороны портьера в цвет турецкого дивана. Посредине комнаты сдвинутый дубовый обеденный стол, покрытый грязной чёрной клеёнкой. В комнате четыре берёзовых стула с венскими сиденьями и резными спинками.